Глава 15 «Где ты был, Петя?» Полина волновалась. «Тут без тебя столько событий, не представляешь». «Знаю. А Левкой на твоем месте лежит. Раненый». «А мне куда? В общую палату?» «В общей палате репетиция самодеятельности», сказала Полина. «Там зэки будут песни петь под руководством капитана Левкоя». «В карцер?» «От карцера ключей не найдут, и дверь туда завалила». «На улицу?» «Нет», — сказал полковник Бессонов. «Вам, товарищ проверяющий, придется провести ночь в комнате Полины. Я бы сам пошел, да дела». «А ты, Полина, не сопротивляйся. Приказ». Оставил он Петра вдвоем с Полиной. «Вот какая история вышла», — сказал Гаузе. «Вы меня не опасаетесь». «Я тебя и не опасаюсь». В том же большом доме под крышей коморка. живет в ней медсестра Полина. Не то заключенная, не то вольная, не то лагерная блядь, не то сестра милосердия. Кровать девичья, железная в углу. Зеркальце на тумбочке, стул, рукомойник. На стенах фотографии кнопками прикреплены. Окошко с решеткой. Здесь на мансарде слуги жили. — сказала Полина. — Помойся, если хочешь. Я за тебя беспокоилась. Боялась, что засыпала. Жаль, что я доставил вам беспокойство. Ты здесь человек нормальный, не считая чупая. Остальных всех передушили. Вымылся Гауза с мылом, вафельным полотенцем вытерся. Полина косынку сняла, волосы начала расчесывать. Волосы рыжие, темные. Красота у нее кошачья, сказочная. Гибкая. Охранник ужин принес. Пайка хлеба двойная. Щи почти настоящие. Лично от начальника лагеря, сказал. Полина, ни спасибо, ни звука. Ушел солдат. Полина, как хозяйка говорит. Хотите почитать перед сном? На тумбочке книжка. Книжка Сэтта Томпсона про животных с рисунками. Вдруг снизу грянула. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. «Это что?» — вскинулся Гаузе. «Самодеятельность. Завтра конец месяца. План выполним, концерт будет. Капитан Левко и старается». Он мне сказал, что собакой работал. «Преувеличивает». Я сам видел, как он по следу шёл. «Показуха. Не обращайте внимания. У него же родословной нету». «С вами связана тайна». — сказал Гауза Какая уж тайна. В Гаузе возникло странное трепетание. Вдруг понял в синих сумерках, что наступит ночь, и лягут они спать. вдвоем — Ай-яй-яй, — улыбнулась Полина. — У нашего молодого человека появились крамольные мысли. Не рассчитывай на взаимность. Разочаруешься. — Почему вы так подумали? — Ты мне на колени глядел. Робко, но сладострастно, как старый генерал. Простите, да ты не красней. Лучше мне о Москве расскажи, посумерничаем. Снизу завывало. Степь да степь кругом. Гауза про Москву рассказывал. За окном темнело. Полина встала, лампочку вывернула. Стало совсем темно. Охранник из-за двери. «Не положено, Полина!» «Отбоя не было. Молчи уж, спать иди». Певцы охрипли, но пели. «Что ж», — сказала Полина, — «и нам спать пора. Завтра вставать рано. Всех на работу погонят». «Но ведь не нас с вами. Всех. Завтра план месяца выполнять надо. Социалистические обязательства. Дорогу кончаем на помощь китайским братьям. Чепуха все это». До китайской границы далеко. Это только кажется. И железную маску выгонят? А это кто такой? Я никогда не видела. Берия, Лаврентий Палыч. Его вместо расстрела сюда укрыли. Я так полагаю, что двойника расстреляли, а его верные люди сюда, в забытый лагерь. Ты говоришь, что Берия здесь? А что такого? Завтра я Пушкина увижу, уже не удивлюсь. Полина вдруг замолчала, померкла, в себя ушла. В дверь стукнула. «Эй, солдат, выведи меня в сортир. Потом П-234 выведешь».